Глава 14 Ричард стащил с себя одежду, жесткую, холодную и все еще липкую от крови. Бросил ее на пол шкафа и прошел в ванную. Включил душ. Поддон под ногами мгновенно окрасился алым цветом. Но скоро порозовел, и вот, наконец, вода потекла прозрачная. Он дважды промыл голову и тщательно побрился. Надел очередную рубашку Джо, очередной его костюм и галстук с символикой полкового союза, купленный Фролих, как дань памяти. Потом вышел в холм отеля. Там его уже ждала Нигли. Она тоже переоделась, надела черный костюм. Старое армейское правило — сомневаешься, надевай парадное. Нигли вручила ему чашку кофе и продолжил разговор с федеральными маршалами. Это были уже другие сотрудники, новая смена, догадался Ричард. «Стайвисант едет сюда», — сообщила она ему. «И мы отправимся на встречу с Бенноном». Ричард кивнул. Маршаллы при нем примолкли. Поглядывали даже, кажется, с уважением. То ли по отношению к нему лично, то ли из-за фролих, трудно сказать. «Да, день не из лучших», — проронил один из маршалов. «Вроде того». Ричард отвел взгляд, потом снова повернулся к говорившему. «Но что поделаешь, дерьмо случается». По губам Нигли пробежала улыбка. Старое армейское правило — сомневаешься по меньшей серьезности. Стайвисант появился через час и повез их в гувербилдинг. Баланс сил изменился. Убийство агентов федерального уровня — государственное преступление. И теперь руководство расследованием взяло на себя ФБР. Сразу же был объявлен розыск. Беннон встретил их в главном холле, посадил в лифт и доставил в конференц-зал. Он оказался получше, чем в Министерстве финансов. Обшит деревянными панелями, есть окна, на длинном столе выставлены бутылки с минеральной водой и стаканы. С подчеркнутой демократичностью Беннон не стал занимать место во главе стола и уселся в одно из боковых кресел. Нигли устроилась с той же стороны, через два кресла от него. Ричер сел напротив. Стайвесон выбрал место через три кресла от Ричера и налил себе стакан воды. «Да, день выдался непростой», — сказал Беннон в наступившей тишине. «Наше агентство выражает вашему глубочайшие соболезнования». «Преступников еще не нашли», — Стайвисант не спрашивал, а утверждал. «Мы получили информацию от судмедэксперта», — сказал Беннон. «Красетти убит выстрелом в голову. Натовский патрон калибра 7,62 мм. Умер мгновенно». Пролих убита выстрелом в шею сзади. Пуля, вероятно, выпущенная из того же оружия, разорвала сонную артерию. Но, полагаю, вы это уже знаете. Преступников еще не нашли, — повторил Стависант. День благодарения, — покачал головой Беннон, — имеет свои плюсы и минусы. Главный минус в том, что из-за праздника у нас, как, впрочем, и у вас, и у городской полиции, да и у всех остальных, не хватало личного состава. «Главный плюс в том, что в городе было очень тихо. В целом плюс перевесил минус. Как оказалось, уже через пять минут после случившегося улицы заполняли в основном представители правопорядка. Но преступников вы все равно не нашли!» «Нет», — снова покачал головой Беннон. «Не нашли. Поиски, разумеется, продолжаются. Но если реально смотреть на вещи, надо сказать, что на территории Вашингтона их уже нет». «Прекрасно!» — усмехнулся Стайвисонт. «Мы тут с вами не ходим колесом от радости», — поморщился Беннон. «Но злорадствовать бесполезно, потому что мы можем позлорадствовать в ответ. Как-то ведь преступники прорвались сквозь выставленное вами оцепление, как-то перехитрили вашего человека на крыше». Говоря это, он смотрел прямо на Стависента. «Мы заплатили за ошибки», — процедил Стайвисонт. «Дорогой ценой». «Как такое могло случиться?» — спросила Нигли. «Как убийцы вообще забрались на крышу?» «Не через главный вход, разумеется», — сказал Беннон. «За входом наблюдала куча копов. Никто из них ничего подозрительного не заметил. Не могли же все разом в самый критический момент взять и заснуть. И не через переулок за складом тоже. Его с обоих концов патрулировали по два полицейских. Один пеший и один на машине». Все четверо твердят, что никого не видели, и мы им верим. Поэтому надо полагать, что злоумышленники проникли в одно из зданий в квартале оттуда. Прошли его насквозь и через черный ход выбрались к середине переулка, перебежали дорогу, там всего 10 футов, очутились у задней стороны нужного склада и поднялись по лестнице. Вышли наверняка тем же путем, но уже, скорее всего, действовали гораздо быстрее. — Но как они переиграли Красетти? — недоумевал Стайвисант. «Он был у нас на хорошем счету». «Да», — вставил Ричер. «Мне он тоже понравился». «Всегда найдется какой-нибудь хитрый способ. Разве нет?» — пожал плечами Беннон. Он обвел взглядом комнату. Так Беннон делал всегда, когда ему хотелось, чтобы люди поняли глубокий подтекст его слов. Но никто на фразу никак не отреагировал. «Поезда проверяли?» — спросил Ричер. «Очень тщательно!» — кивнул Беннон. «Народу было довольно много». Люди ехали к родственникам на семейные обеды. Но мы все проверили досконально. Винтовку нашли. Беннон лишь покачал головой. «Им что, удалось скрыться с оружием?» — уставился Ричард на федерала. Все молчали. Потом уже Беннон посмотрел на Ричера. «Вы говорили, что видели стрелка», — сказал он. Ричард кивнул. «Увы, только мельком. Четверть секунды, не больше». «И то лишь силуэт, когда он уже уходил. И вы считаете, что видели его раньше?» «Да, но не помню где». «Прекрасно», — сказал Беннон. «Было что-то знакомое в том, как он двигался, вот и все. Или в очертаниях тела, может, в одежде. Да, что-то неуловимо знакомое, как строчка из песни, вертится на языке, но не вспомнить». «Это не мужчина с видео в гараже?» «Нет», — помотал головой Ричард. Беннон кивнул. «Неважно. Все равно этого мало. Конечно, логично предположить, что вы видели преступника раньше. Возможно, оказались с ним в одном и том же месте в одно и то же время. Скорее всего, в Бисмарке, а может, где-то еще. Они-то восточно видели, как известно. Отсюда и телефонный звонок. Но было бы неплохо иметь имя или внешность преступника, скажу я вам. «Если вспомню, сообщу», — пообещал Ричард. «Ваша версия. Все еще в силе?» — спросил Стайвисонт. «Да», — ответил Беннон. «Мы продолжаем следить за вашими бывшими сотрудниками. Сейчас даже больше, чем когда-либо раньше. Мы считаем, что в этом кроется основная причина, почему Красетти покинул свой пост. Мы считаем, что он увидел человека, которого знал и кому доверял». По Пенсильвания-авеню они проехали с полмили на запад, поставили машину в гараж и поднялись в конференц-зал секретной службы. Без Фролих каждый дюйм этого короткого пути был пропитан горечью. «Черт знает что!» — не выдержал стайвисант «Я никогда еще не терял агентов. Ни разу за двадцать пять лет работы. А теперь потерял двух за один день. Как же я хочу добраться до тех, кто в этом виноват!» «Считайте, они уже трупы», — заверил Ричард. «Все факты говорят против нас», — произнес Стайвисонт. «Что вы имеете в виду? Если преступники — ваши бывшие коллеги, значит, добраться до них вы все-таки не хотите?» «Нет, я не хочу, чтобы они оказались из наших». «Не думаю, что они из ваших», — отозвался Ричард. «Но в любом случае им крышка, будем говорить прямо. Они зашли слишком далеко». «Я не хочу, чтобы они оказались из наших», — повторил Стайвисонт. «Но боюсь, что Беннон прав». «Вопрос стоит так» или или сказал ричард только и всего или Беннон прав или ошибается если первое мы довольно скоро об этом узнаем ведь он в лепешку расшибется чтобы доказать нам свою правоту он вообще не допускает что может ошибаться и до смерти хочет чтобы его мнение было неоспоримым скажите что он ошибается думаю да Но главное, даже если я ошибаюсь насчет того, что ошибается он, это не имеет ни малейшего значения, потому что Беннон все равно будет носом землю рыть. Тут мы можем полностью на него положиться. Наша помощь ему не нужна. Наше дело смотреть туда, куда он не смотрит, и я думаю, что туда-то как раз смотреть и нужно. «Просто скажите, что он ошибается!» «Его подход похож на большую перевернутую пирамиду, которая балансирует на вершине. Очень впечатляет, конечно, но до тех пор, пока он не упадет. Вся версия строится на том, что Армстронгу ничего не сообщили. Но здесь нет логики. Может, у преступников все-таки личные счеты с Армстронгом, а не с секретной службой. Может, они просто не знали о том, что вы ему ничего не сообщаете». «С этим я могу согласиться», — закивал Стайвисант. «Бог свидетель, я даже хочу согласиться. Но как же Национальный центр информации о преступлениях? Тут Беннон прав. Если бы мерзавцы были не из наших, они бы сами каким-то образом указали на Миннесоту и Колорадо. Тут надо смотреть правде в глаза». «И насчет оружия довод убедительный», — добавила Нигли. «И насчет адресов ролих. «Да, и насчет отпечатка большого пальца вообще-то», — кивнул Ричард. «Если уж хочется добить самих себя окончательно, надо учитывать, что они могли заранее знать. Отпечаток нигде не всплывет. Может, они прощупали нас с этого конца?» «Великолепно!» — сказал Стайвисонт. «Но я все равно не верю, что преступники имеют отношение к секретной службе», — сказал Ричард. «Почему?» «А вы возьмите и внимательно прочитайте послание». Стайвисонт немного подумал, потом медленно встал и вышел из комнаты. Минуты через три вернулся с папкой для документов, открыл ее и аккуратно разложил в ряд по центру стола все шесть официальных фотографий ФБР. На нем все еще был розовый свитер, и когда он склонялся над фото, яркий цвет отражался в глянцевых поверхностях листов размером 8 на 10. Нигли обошла стол, и все трое устроились рядом, чтобы прочитать сообщения в правильном порядке. «Итак», — сказал Ричард, — «изучите их вдоль и поперек, и не забывайте, зачем вы это делаете. Вы делаете это ради фролих». Ряд фотографий вытянулся фута на четыре, и чтобы прочитать все послания, пришлось вставать и идти вдоль стола слева направо. «Ты умрешь». Избранный вице-президент Армстронг умрет. «День, когда Армстронг умрет, стремительно близится». «Демонстрация вашей уязвимости будет проведена сегодня. Как вам понравилась демонстрация? Это свершится уже скоро». «И что?» — спросил Стайвисонт. «Взгляните на четвертое сообщение», — сказал Ричард. «Слово «уязвимость» написано правильно, так? Ну и...» «Оно довольно сложное. Тут есть и другие трудные слова. Избранный, стремительно». В этих словах многие люди делают ошибки. И еще в конце каждого предложения стоит точка, кроме четвертого, где стоит вопросительный знак. «И что из этого?» Сообщение писал человек достаточно грамотный. «Ну да. Теперь посмотрите на третье сообщение. А с ним что такое?» «Нигли, как думаешь?» — спросил Ричард. «Немного вычурно», — протянула она. «Чуть неестественно и старомодно. Вот это стремительно близится. А еще, как вам понравилось в предпоследнем послании?» «Именно», — кивнул Ричард, — «обороты слегка устаревшие». «Но что это доказывает?» — спросил стависант «В принципе, ничего особенного», — ответил Ричард, «но наводит на определенные мысли. Вы когда-нибудь читали текст Конституции?» «Какой Конституции? Соединенных Штатов?» «Ну да». «Думаю, читал», — отозвался Стайвисонт. «Правда, очень давно, кажется». «Вот и я давно», — сказал Ричард. «В одной школе, где я учился, нам выдали по экземпляру. Тонкая узкая книжечка в крепкой картонной обложке. Края жесткие, мы лупили ею друг друга, как каратисты. Было жутко больно». «И что?» «В принципе, это ведь юридический документ, и исторический, конечно, тоже, но по сути своей юридический. Поэтому, когда кто-то издает такую книжку, он должен относиться к делу со всей серьезностью. Нужно воспроизвести текст в точности, слово в слово, иначе он не будет иметь силы. Язык ни в коем случае нельзя переделывать на новый лад, нельзя вообще ничего редактировать». «Разумеется». Самые ранние статьи Конституции относятся к 1787 году. Последняя поправка в моем экземпляре — 26-я, от 1971 года, в которой возраст гражданина, имеющего право голосовать, снижается до 18 лет. От одной даты до другой — 184 года, и текст воспроизведен точно так, как его записали в то или иное время. «И что?» «Помню вот что». В начальных статьях вице-президент пишется с дефисом, и в последних статьях также. Но в тех статьях, что посередине, дефиса нет, вице и президент написано слитно. Со всей очевидностью выходит, что начиная примерно с 60-х годов XIX -го века и приблизительно до 30-х годов XX, -го, вице-президент писалось слитно, без дефиса. «И у этих типов так», — заметил стависант «Вот именно», — кивнул Ричард. «Смотрите, вот здесь, во втором сообщении». «И что это значит?» «А это значит вот что», — сказал Ричард. «Во-первых, наши ребята хорошо учились, поскольку пишут грамотно. Кроме того, учились они в школе, расположенной в таком месте, где пользовались устаревшими учебниками и пособиями. Возможно, отсюда и старомодный стиль посланий. И именно поэтому мне пришло в голову, что преступники росли в бедной сельской местности, где школы не слишком хорошо финансируются». Во-вторых, они не имеют никакого отношения к секретной службе, ведь вы здесь просто погрязли в бумагах. Я нигде ничего подобного не видел, даже в армии. Любой, кто здесь работал, за свою карьеру, наверное, миллион раз успел написать слово «вице-президент», причем по современным правилам с дефисом. Эту черточку вы ставите машинально. Какое-то время в конференц-зале стояла тишина. «А может, послание сочинял второй преступник», — предположил Стайвисонт. «Тот, кто у нас не работал. Тот, кто оставил отпечаток большого пальца». «Не имеет значения», — сказал Ричард. «Как полагает Беннон, эти двое — единое целое. Все делают вместе. К тому же перфекционисты. Если бы один написал слово с ошибкой, другой исправил бы. Но ничего исправлено не было. А значит, ни тот, ни другой об ошибке не подозревали. Следовательно, ни тот, ни другой у вас не работали». Стайвисон надолго замолчал. «Очень хочется в это верить», — наконец произнес он. «Но ваша версия опирается на один только дефис. Не отмахивайтесь от нее лишь по этой причине», — посоветовал Ричард. «Я и не отмахиваюсь», — сказал стайвисант «Я размышляю». «О чем? О том, не сошел ли я с ума?» «О том, можно ли позволить себе придерживаться подобной версии?» «Вот в чем вся прелесть моей теории. Я могу быть в корне неправ». «Но это ничего не изменит», — напомнил Ричер, «Ведь альтернативную версию прорабатывает ФБР». «Ошибка могла быть сделана преднамеренно», — вступила в разговор Нигли. «Вдруг преступники решили ввести нас в заблуждение. Пытаются скрыть свое происхождение или уровень образования. Сбивают нас с толку». «Не думаю», — покачал головой Ричер. «Слишком уж хитро. Они бы использовали стандартный набор. Грубые ошибки, пропущенные запятые и все такое». Когда пишешь «Вице-президент», не думаешь о дефисе, просто ставишь его или нет, в зависимости от того, как привык. «И что из этого следует?» — спросил Стайвисонт. «Прежде всего, возраст», — откликнулся Ричард. «Обоим вряд ли больше пятидесяти, иначе они не смогли бы так активно перемещаться. Бегом вверх по лестнице, бегом вниз. В то же время вряд ли меньше 45. Конституцию изучают в средней школе». А к 1970-му, уж, конечно, во всех учебных заведениях Америки появились новые учебники. Думаю, наши ребята учились в средней школе, когда образование в отдаленных сельских районах еще прилично отставало от городского. Ближе к концу этого периода или в самом его конце. Ну, знаете, те самые однокомнатные школы, учебники 50-летней давности, устаревшие карты на стенах. И ты вместе со всеми своими братьями и сестрами слушаешь, что вещает седовласая дама». «Все-таки звучит надуманно», — вздохнул Стависант. «Такая же перевернутая пирамида, балансирующая на вершине, выглядит впечатляюще, пока не упадет». В конференц-зале снова воцарилась тишина. «Что ж, я буду двигаться в этом направлении», — объявил Ричард. «С Армстронгом или без него? С вами или без вас? Если понадобится, справлюсь и один. Ради Фролих. Она это заслужила». Стайвисонт кивнул. «Если ни тот, ни другой у нас не работал, как они догадались, что ФБР будет сканировать отчеты Национального центра информации о преступлениях и передаст нам информацию?» «Не знаю», — сказал Ричард. «Как они обманули Красетти?» «И этого я не знаю. Как они достали такое же, как у нас, оружие?» «Не знаю. Как выяснили, где живет Фролих?» Нендик сообщил. «Ну, хорошо», — снова кивнул Стайвисонт. «Но каков был мотив?» «Скорее всего, личная неприязнь к Армстронгу. У любого политика всегда много врагов». Опять повисло молчание, потом Нигли сказала. «Может быть, и то, и другое. Скажем, те, кто никогда в секретной службе не работал, но настроен к ней враждебно. Например, те, кого сюда не приняли. Ребята очень хотели устроиться, а им отказали. Какие-нибудь зануды, повернутые на правоохранительных органах» потому и знают про Национальный Центр Информации о преступлениях и про то, какое оружие вы закупаете». «Вполне возможно», — отозвался Стайвисант. «Мы многим отказываем. Некоторые очень расстраиваются». «Может, вы и правы?» «Нет», — возразил Ричард. «Нигли ошибается. Зачем преступникам понадобилось столько ждать? Я исхожу из своей оценки их возраста. В пятьдесят вряд ли кто-то попытается устроиться в секретную службу». Если им и отказали, то лет двадцать пять назад. «Зачем так долго ждать, чтобы отомстить?» «Дельная мысль», — согласился Стайвисант. «Вопрос касается лично Армстронга», — настаивал Ричард. «Не иначе. Представьте ось времени. Подумайте о причинах и следствии. Кандидатом в вице-президенты Армстронг стал летом. До этого о нем никто никогда не слышал. Фролих сама мне так сказала. А угрозы в его адрес поступают только теперь». «Почему?» «Он что-то сделал во время избирательной кампании. Вот почему». стависант уперся взглядом в стол. Положил на него ладони. Его пальцы задвигались так, будто он хотел расправить невидимую скатерть. Потом стависант потянулся к фотографиям с посланиями, взял первую и сунул его под вторую. Потом обе сунул под третью. Он продолжал в том же духе, пока все шесть не сложил в аккуратную стопку. Сунул ее в папку, а папку закрыл. «Ну хорошо», — объявил он, — «вот что мы сделаем. Беннону передадим версию Нигли. В принципе, тот, кого мы отказались взять на работу, попадает именно в ту же категорию, что и тот, кого мы уволили. Степень обиды примерно такая же. ФБР вполне может охватить и тех, и других. Да, мы специалисты по бумажной работе, а они могут задействовать человеческие ресурсы. К тому же федералы все-таки, скорее всего, правы». Но наш долг — рассматривать и альтернативный вариант, который говорит, что они неправы. Поэтому давайте разбираться с версией Ричера. Ведь нужно и нам делать хоть что-то, ради памяти Фролих по меньшей мере, не говоря уже обо всем прочем. С чего начнем? — С Армстронга, — сказал Ричар. — Надо выяснить, кто его так ненавидит и за что именно. Стависант позвонил одному из сотрудников отдела по исследованию охранной деятельности и приказал ему немедленно явиться в офис. Тот стал отговариваться, сегодня день благодарения, и он сидит за обедом с семьей. Стайвисонт смилостивился и позволил подчиненному задержаться на два часа, а сам снова отправился в Гувер-билдинг, чтобы встретиться с Бенноном. Ричард и Нигли ждали у стойки дежурного, там был телевизор, и Ричард хотел посмотреть, сделает ли Армстронг заявление в утренних новостях. Выпуск начинался через полчаса. «Ты в порядке?» — спросила Нигли. «У меня какое-то странное чувство», — признался Ричард. «Словно я раздвоился. Ведь в конце Фролих думала, что рядом с ней Джо». «А как бы Джо сейчас вел себя?» «Наверное, так же, как и собираюсь вести себя я». «Ну так давай, продолжай в том же духе», — сказала Нигли. «Для нее ты всегда был Джо, и ты, пожалуй, сумеешь ради нее добиться невозможного». Ричард ничего на это не сказал. «Закрой глаза», — посоветовала Нигли. «Прочисти мозги. Тебе нужно сосредоточить мысли на типе, который стрелял». «Если сосредоточусь на нем, ничего не вспомню», — покачал головой Ричард. «Тогда подумай о чем-нибудь другом. Подключи периферийное зрение. Представь, что смотришь в другое место. Например, на соседнюю крышу». Он закрыл глаза, увидел край крыши, резко очерченный в свете яркого солнца. Небо ясное, но вместе с тем какое-то блеклое. Небо поздней осенью, затянутое едва заметной дымкой. Он смотрел на это небо и вспоминал звуки, которые тогда слышал. От толпы ничего особенного. Лишь звон столовых приборов, голос фролих. «Спасибо, что пришли!» И нервный, словно она не совсем понимает, зачем в это ввязалась, голос миссис Армстронг. «Приятного аппетита!» Потом мягкий удар о стену первой пули, выпущенной из винтовки с глушителем. Выстрел неудачный. Пуля пролетела от Армстронга в четырех футах. Наверное, поторопились. Вот человек поднимается по лестнице, останавливается в дверном проеме в надстройке и негромко зовет «Красетти». «Красетти» откликается. Человек ждет, когда «Красетти» к нему приблизится». Может, даже отступает на лестничную площадку. Кроссетти подходит, получает пулю. Надстройка еще больше приглушает звук выстрела. Человек перешагивает через тело и, пригнувшись, бежит к краю крыши. Опускается на колени и быстро стреляет. Слишком быстро, не успев как следует прицелиться. Он промахивается на целых четыре фута. Пуля дробит кирпич, небольшой осколок отлетает и попадает ричеру в щеку. Человек передергивает затвор, на этот раз прицеливается гораздо тщательнее и делает второй выстрел. Ричард открыл глаза. «Я хочу, чтобы ты помогла мне понять, как...» — произнес он. «Что, как?» — спросила Нигли. «Как преступники добились того, что Красетти оставил позицию. Мне нужно знать, как именно это было. Боюсь, лучше всего подходит версия Беннона», — помолчав, отозвалась она. Крассети поднял голову, увидел человека и узнал его. «Допустим, что нет», — сказал Ричард. «Как еще?» «Буду об этом думать. А ты вспоминай стрелка». Он снова закрыл глаза и представил себе соседнюю крышу. Потом мысленно увидел накрытые столы. Последние минуты жизни Фролих. Вспомнил брызги крови и собственную мгновенную реакцию. Смертоносный огонь. Откуда?» Он поднял голову и увидел. «Что именно?» «Изгиб чьей-то спины или плеча?» «В движении?» силуэты само движение почему-то показались очень знакомыми». «Пальто», — сказал Ричард вслух. «Форма пальто на фигуре, как оно облегает ее и морщится при движении». «Ты видел это пальто раньше?» «Да». «Какого оно цвета?» «Не знаю». «Не уверен, что этот цвет можно вообще описать одним словом. «Фактура ткани?» «Да, фактура важна. Ткань не очень толстая и не тонкая. «В елочку?» Причер покачал головой. «Нет, это не то пальто, в котором был человек с видео в гараже. И сам человек не тот. Стрелок выше ростом, стройнее. Верхняя часть тела удлиненная. От этого на пальто образовались особые складки». «Думаю, пальто было не короткое. Ты же видел только плечо. Оно развивалось именно как длинное пальто. Как именно оно развивалось? Сильно, словно этот тип двигался быстро. Так и было. Он ведь думал, что застрелил Армстронга и спешил скрыться. Нет, у меня такое впечатление, что он энергичный по натуре, стройный, движения решительные. Какого примерно возраста старше нас с тобой?» «Телосложение? Нормальное. Волосы? Не помню». Он закрыл глаза и покопался в памяти, пытаясь понять, где видел это пальто. Длинное, из ткани не слишком плотной и не слишком тонкой. Он расслабился и отпустил мысли в свободное плавание. Но они почему-то то и дело возвращались к магазину в «Атлантик-Сити». Пять минут он простоял там, разглядывая разные пальто, после того, как ни с того ни с сего, принял глупейшее решение, которое забросило его так далеко от тишины и покоя одинокого номера мотеля в Лохое, штат Калифорния. Через двадцать минут он сдался и жестом попросил дежурного сделать звук телевизора погромче. Происшествие с вице-президентом, разумеется, стало главной темой выпуска новостей. Репортаж начался со студийного портрета Армстронга «В раме». На следующих кадрах Армстронг помог супруге выйти из лимузина. Улыбаясь в объектив, они встали рядом. Затем прошли мимо оператора. Потом на экране появился один Армстронг. В руках половник и ложка, на лице ослепительная улыбка. Голос за кадром умолк, чтобы зритель услышал слова вице-президента. «Поздравляю всех присутствующих! С днем благодарения!» Затем семь или восемь секунд показывали, как очередь бездомных движется за едой. А потом все случилось. Благодаря глушителю выстрела слышно не было, и потому оператор не вздрогнул и не пригнулся. Картинка оставалась ровной и четкой. И от того, что выстрел не прозвучал, прыжок в Фроллих на Армстронга показался совершенно необъяснимым. Если смотреть спереди, все выглядело несколько иначе. Левой ногой она оттолкнулась от земли и бросилась вверх в сторону. Прыжок получился отчаянный, но грациозный. Его показали на нормальной скорости, а потом еще раз в замедленной. Вот Фролих опускает правую руку на левое плечо Армстронга и толкает вице-президента вниз, а сама от этого подается немного вверх. Толчок разворачивает ее лицом к нему, она подтягивает колени к животу, ударяет ими его в грудь и опрокидывает на землю. Он падает, а она обрушивается сверху. Когда во Фролих попала пуля, ее голова находилась на фут ниже, чем при обычном положении тела стоя. «Вот дерьмо!» — сказал Ричард. «Слишком поторопилась!» — медленно кивнула Нигли. «На четверть секунды помедлила бы, поймала бы пулю жилетом!» «Слишком хорошо сработало!» Эпизод показали еще раз, снова на нормальной скорости. Секунда — и все закончилось. Действие пошло дальше. Ноги оператора, казалось, приросли к земле. Ричард увидел самого себя, он пробивался через столы. Увидел, как открыли стрельбу агенты. Фролих лежала за пределами кадра. На экране мелькнула земля. Видимо, из-за стрельбы оператор пригнулся. Потом картинка выровнялась, и оператор, наконец, сдвинулся с места. Изображение тряхнуло. Наверное, журналист споткнулся. Несколько долгих мгновений в кадре царила полная неразбериха. Затем оператор устремился вперед, вероятно, желая заснять сраженного пуля агента. Появилось лицо Нигли, и экран почернел. Потом снова возник ведущий. Глядя прямо в объектив, он объявил, что Армстронг отреагировал на случившееся быстро и решительно. На экране появилось знакомое Ричару место — парковка возле западного крыла. На ней стоят Армстронг с супругой. Оба в той же одежде, что и у приюта, но уже без бронежилетов. Кровь в ролих с лица Армстронга стерта, волосы аккуратно причесаны. Вице-президент выглядит решительно, голос низкий, Интонации сдержанные, как у обычного человека, который хочет совладать с переполняющими его чувствами. Он глубоко скорбит по поводу гибели двух агентов. Он высоко ценил их личные и профессиональные качества. Он выражает искренние соболезнования их родным и близким. Он надеется, что все понимают, агенты защищали не столько его лично, сколько саму демократию». Также он надеется, что осознание этого принесет их родным и близким, пусть небольшое, но утешение, и подчеркивает, что семьи могут по праву гордиться своими героями. Виновных в злодеянии ждет скорое и неотвратимое возмездие. И пусть Америка не сомневается, никакое насилие, никакое запугивание не в силах помешать работе правительства, а потому переходный период продолжится своим чередом». В знак бесконечного уважения к погибшим Армстронг отменяет все ранее назначенные мероприятия и будет оставаться в Вашингтоне, пока не отправится на церемонию прощания с агентом, возглавлявшим спецгруппу его охраны, агентом, которого он считал другом. Панихида состоится в воскресенье утром в маленькой церкви штата Вайоминг, в городке под названием Грейс. И разве можно найти лучшую метафору неприходящего величия Америки? «Ну и бред несет», — проворчал дежурный. «Нет, все правильно сказал», — возразил Ричард. Ведущий перешел к спортивным новостям. Состоялся четвертьфинал какого-то турнира по американскому футболу. Дежурный выключил звук и отвернулся. Ричард закрыл глаза. Подумал о Джо, потом о Фролих. О них вместе. И, наконец, еще раз прокрутил в памяти тот момент, когда посмотрел вверх на крышу. Изгиб линий, в которой вытянулось облачко крови Фролих, изгиб плеча стрелка удаляющегося, отходящего в сторону, устремляющегося прочь. Пальто, развивающееся за его спиной. Пальто. Он прокрутил все в памяти заново, как прокручивают запись на телестудии. Мысленно сделал стоп-кадр этого пальто. И все понял. Ричард широко раскрыл глаза. — Ну что, появились идеи, как удалось обмануть Кроссетти? — спросил он. «Нет, версия Беннона мешает, никак не могу от нее избавиться», — ответила Нигли. «Повтори мне ее». Красетти увидел того, с кем уже пересекался и кому доверял. «Мужчину или женщину?» «Судя по твоим словам, мужчину». «Ладно, повтори еще раз». Нигли недоуменно пожала плечами. «Красетти увидел того, с кем уже пересекался и кому доверял». «Не совсем так», — покачал головой Ричард. Красетти увидел одного из тех, с кем пересекался и кому доверял. «Кого?» — спросила она. «А кто способен войти куда угодно и выйти откуда угодно, ни у кого не вызывая никаких подозрений?» «Кто-то из правоохранительных органов?» — округлила глаза Нигли. Ричард кивнул. Пальто было длинное, красновато-коричневого цвета, из ткани с едва заметным узором. Для зимней одежды тонковато, а для плаща слишком плотное не застегнутая, развивалась, пока он бежал. «Кто бежал?» «Тот полицейский в Бисмарке. Лейтенант или кто он там? Когда я вышел из церкви, он подбежал ко мне. На крыше склада сегодня был он. Стрелял полицейский?» «Это очень серьезное заявление», — сказал Беннон. «Основанное на том, что вы видели какую-то долю секунды с расстояния 90 ярдов, к тому же в самый разгар чудовищной суматохи». Они снова сидели в конференц-зале ФБР. Стайвисон оттуда и не уходил. На нем все еще был розовый свитер, а зал все еще впечатлял. «Говорю вам, на крыше был он», — настаивал Ричард. «Ни секунды не сомневаюсь». «У всех копов снимают отпечатки пальцев», — заметил Беннон. «Таковы условия приема на работу». «Значит, его напарник, не коп», — гнул свое Ричард. «Тот, кто был на видео в гараже». Эти слова никто не прокомментировал. «Да, на крыше был он», — повторил Ричард. «Как долго вы видели полицейского в Бисмарке?» — спросил Беннон. «Секунд десять, наверное», — ответил Ричард. «Он направлялся к церкви. Возможно, увидел меня внутри нее и выскочил. Потом понял, что я уже ухожу, и развернулся, чтобы забежать обратно». «Десять секунд плюс еще четверть секунды сегодня. Всего десять с четвертью», — подсчитал Беннон. Его оба раза в ситуации общей паники». «Любой адвокат в суде размазал бы вас по стенке». «А что? Здесь проглядывать смысл», — вставил стависант «Бисмарк — родной город Армстронга. В родном городе всегда могут найтись какие-нибудь враги». Беннон поморщился. «Можете его описать?» «Высокого роста», — ответил Ричард. «Волосы рыжеватые с проседью, лицо худое и сам сухощавый. Был в длинном пальто, сшитом из ткани, похожей на плотную саржу». Красновато-коричневого цвета, на нарастопашку, твидовый пиджак, белая рубашка, галстук, серые фланелевые брюки, ботинки старые, громоздкие, возраст за 40, ближе к 50. Звание. Он показал мне золотистый полицейский жетон, но все время держался на расстоянии 20 футов, поэтому прочитать, что там написано, я не смог. Но мне показалось, он офицер, лейтенант, а может и капитан полиции. Он что-нибудь говорил. «Кричал. Говорю же, между нами было около двадцати футов. Пару десятков слов, наверное, выкрикнул. По телефону с вами общался он?» «Нет». «Итак, у нас теперь есть приметы обоих», — подытожил Стайвисонт. «Один коренастый, пальто в елочку. Это он был на видео из гаража. Второй — высокий худощавый коп из Бисмарка. Приземистый говорил с Ричером по телефону, и отпечаток большого пальца принадлежит ему» колорадо с пистолетом-пулеметом был он, поскольку коп — это меткий стрелок с винтовкой. Вот почему он направлялся к церкви. Он собирался оттуда стрелять. Беннон раскрыл папку, вытащил лист бумаги и внимательно его изучил. «Наши коллеги из Бисмарка прислали список всех, кто был тогда задействован», — сказал он. «Итак, 42 местных полицейских. Все не выше сержанта, кроме двоих». Самый старший по званию из присутствовавших — капитан, и его заместитель — лейтенант. «Со мной мог говорить и тот, и другой», — сказал Ричард. «Это ставит нас в затруднительное положение», — вздохнул Беннон. «Вы что, боитесь огорчить полицию Бисмарка?» — уставился на него Стависант. «Нас огорчить вы что-то не очень боялись». «Я не боюсь никого огорчить», — отозвался Беннон. «Просто размышляю, как лучше поступить с тактической точки зрения. Вот и все. Если бы речь шла о рядовом полицейском, можно было бы позвонить капитану или лейтенанту и попросить его провести расследование. А вот наоборот сделать не получится. Да и алиби уж точно подготовили себе все. Кроме того, старшие чины сегодня по случаю праздника от дежурства освобождены. «Звоните прямо сейчас», — сказала Нигли. «Выясните, кого из полицейских нет в городе. Наши ребята еще наверняка не добрались до дома». «Вы ведь следите за аэропортами?» «Людей сегодня может не быть в городе по разным причинам», — покачал головой Беннон. «Навещают родственников, например. Да мало ли!» «А вот наш стрелок как раз сейчас может уже быть дома. Ему легко улететь из любого аэропорта. В этом-то же и вся соль». «Сегодня кругом хаос, сотрудники разных ведомств ищут преступников, но мало кто знает коллег из других структур в лицо, поэтому подозреваемому нужно только изображать бурную деятельность и совать каждому под нос полицейский жетон. Все, путь свободен. Очевидно, именно так наши ребята и проникали туда, куда им было надо. И также выбирались оттуда, что в подобных обстоятельствах может быть естественнее, чем бегущий, что есть духу полицейский с жетоном во вскинутой руке». В конференц-зале снова на минуту воцарилась тишина. «Личные дела», — произнес, наконец, Стайвисант. «Надо отправить запрос в полицию Бисмарка, чтобы срочно прислали файлы личных дел, и пусть Ричард посмотрит фотографии». «Это в любом случае займет несколько дней», — отозвался Беннон. «И кому я буду отправлять запрос? Вдруг меня напрямую соединят с тем самым копом?» «Так обратитесь в отделение ФБР Бисмарка», — предложила Нигли. «Не удивлюсь, если там есть незаконное досье на весь департамент местной полиции с фотографиями». «Вам, кстати, не положено знать о таких вещах», — с улыбкой заметил Беннон. Не торопясь, он встал и отправился в свой кабинет, чтобы сделать нужный звонок. «Итак, Армстронг выступил с заявлением», — сказал стависант «Видели? Но это ударит по нему как по политику, потому что отпустить его я никуда не могу». «Мне главное...» «Устроить ловушку. Больше ничего», — напомнил Ричард. «Для меня даже лучше будет, если Армстронг и в самом деле не появится на панихиде. А политика меня сейчас волнует в последнюю очередь». Стайвисонт не ответил, и больше до прихода Беннона никто не заговаривал. Он вернулся через 15 минут, и лицо его было абсолютно непроницаемо. «Есть две новости», — объявил он. «Хорошая и плохая. Хорошая? Бисмарк не самый большой город на Земле». В местном полицейском управлении работает 138 человек, из которых 32 — гражданские служащие, а остальные 106 — полицейские с жетонами. 20 из них — женщины, так что остается 94. Благодаря чудесам незаконной агентурной разведки и современным технологиям через 10 минут мы получим отсканированные и отправленные по электронной почте фотографии всех 94-х. А плохая? — спросил стависант «Об этом потом», — отмахнулся Беннон. «После того, как Ричард потратит еще немного нашего драгоценного времени». Он оглядел комнату, но больше не произнес ни слова. Ждать пришлось чуть менее 10 минут. В конференц-зал поспешно вошел агент в костюме со стопкой листов в руках. Агент аккуратно положил бумаги перед Бренноном, а тот пододвинул их Ричеру. Ричер посмотрел на стопку. «Всего шестнадцать листов, некоторые после принтера еще чуть-чуть теплые». На пятнадцати — по 6 фотографий, на шестнадцатом — 4. Всего 94 лица. Он начал с последнего листа. Ни одна из четырех физиономий даже чуточку не похожа. Ричард взял в руки пятнадцатый лист, пробежался взглядом по шести лицам и отложил бумагу в сторону. Взял четырнадцатый. Просмотрел шесть снимков. Он работал быстро, ему не нужно было внимательно изучать каждую фотографию. Черты встреченного у церкви полицейского отпечатались в сознании. На четырнадцатом листе нужного человека не оказалось, как и на тринадцатом. «Вы уверены в своих выводах?» — спросил стависант «На двенадцатом тоже ничего интересного». «Я уверен», — сказал Ричард, — «что видел того самого мужчину, и он полицейский. Он держал жетон и внешне выглядел как коп. Он был похож на копа не меньше, чем Беннон». На одиннадцатом листе тоже ничего не обнаружилось. И на десятом. «Я совсем не похож на копа», — вдруг заявил Беннон. «Ничего интересного и на девятом листе». «На вас посмотришь, и сразу видно, что коп однозначно», — возразил Ричард. «Пальто, как у копа, штаны, как у копа, ботинки, как у копа, и лицо типичного копа. На восьмом листе ничего». «И вел он себя, как типичный коп», — сказал Ричер и на седьмом». «И пахло от него копом», — добавил Ричард. «Ничего интересного на шестом листе, и на пятом». «Что он вам говорил?» — спросил Стависанд. «Четвертый лист тоже мимо». «Спросил, чиста ли церковь?» — вспомнил Ричард. «А я спросил, что происходит?» Он ответил, что какой-то переполох. Потом накричал на меня за то, что я оставил церковь открытой, натурально, как полицейский». На третьем листе опять ничего. И на втором. Ричард взял первый лист и сразу понял, что и тут пусто. Он отбросил лист и покачал головой. «Ладно, теперь плохая новость», — сказал Беннон. «Из полиции Бисмарка возле церкви в штатском не было никого. Вообще ни единого человека». Мероприятие считалось торжественным. Все 42 сотрудника надели парадную форму, а уж офицеры в первую очередь. И капитан, и лейтенант явились при полном параде. Белые перчатки и все такое. «Этот человек, полицейский из Бисмарка», — упрямо гнул свое Ричард. «Нет», — возразил Беннон, — «он не полицейский из Бисмарка. В лучшем случае выдавал себя за местного копа». Ричер промолчал. «И, видимо, у него неплохо получилось», — продолжил Беннон. «Например, он обманул вас. Ясно, что и внешность, и манеры были убедительны». Все молчали, и Беннон заключил. «Так что, боюсь, ничего не поменялось. Продолжаем поиски бывших сотрудников секретной службы. Кто еще может выдавать себя за провинциального полицейского лучше, чем ветеран правоохранительных органов, всю жизнь участвовавший в подобных мероприятиях, вместе с такими же провинциальными «Полицейскими».